Добрый день, уважаемые зрители, сегодняшняя моя лекция будет посвящена мобилизации народного хозяйства в годы войны, ну или то, что раньше называли тыл фронт Это будет небольшая, коротенькая такая обзорная лекция, чтобы вы имели э, общее представление о том, какова была роль э, советской промышленности прежде всего и вообще народного хозяйства в целом в победе над нацистской Германией и ее военными союзниками. Итак, начавшиеся с первых часов Великой Отечественной войны перестройка жизни огромной страны на военный лад стала приобретать заметную организованность уже с конца июня 1941 года, когда по образному выражению тогдашнего наркома военно-морского флота СССР адмирала Николая Герасимовича Кузнецова государственная машина, направленная по рельсам невероятности нападения Гитлера на Советский Союз, после начала войны, вынуждена была сначала остановиться, пережить период растерянности и потом повернуть на 180 градусов. Как известно, уже 30 июня 1941 года совместным решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКПБ и Совета Народных Комиссаров СССР был образован Государственный Комитет Обороны, состав которого первоначально вошли только пять членов высшего партийно-государственного руководства страны. А именно, Иосиф Бессарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Климент Ефремович Ворошилов, Георгий Максимилианович Маленков и Лаврентий Павлович Берия. Затем, в феврале 1942 года, в его состав были введены Анастас Иванович Микоян, Николай Алексеевич Вознесенский и Лазарь Моисеевич Каганович. А в ноябре 1944 года, Новым членом ГКО вместо Климента Ефремовича Ворошилова стал Николай Александрович Булганин. Первоначально заместителем Иосифа по ГКО – стал Вячеслав Михайлович Молотов, который де-факто был вторым человеком в партии государства. Однако с созданием в декабре 1942 года Оперативного бюро ГКО и утверждением Лаврентия Павловича Берия его руководителем и еще одним заместителем председателя ГКО Вячеслав Михайлович Молотов стал постепенно утрачивать свое прежнее положение – И на вторые роли после Иосифа Сергеевича Сталина стал выходить новый всесильный тандем Лаврентия Павлович Берия» и Георгия Максимилиановича Маленкова. Надо сказать, что все постановления ГКО имели силу законов военного времени, а все партийные, государственные, военные, хозяйственные и профсоюзные органы были обязаны беспрекословно выполнять его решения и распоряжения. В своей деятельности ГКО опирался на аппараты ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР, а также своих уполномоченных на местах, в роли которых выступали первые секретари РИСКОМов, Крайкомов, Обкомов и Горкомов партии. Значит, Рабочими органами ГКО были Наркоматы обороны, военно-морского флота, внутренних дел и их главные управления. Кроме того, во всех городах, находящихся в непосредственной близости к фронту, создавались городские комитеты обороны, в состав которых входили первый секретарь горкома и полномочные представители командующих фронтами и местных органов НКВД. Такие местные ГКО действовали более чем в 60 прифронтовых городах, И наделялись правом объявлять город на осадном положении, производить мобилизацию и эвакуацию населения, создавать части народного ополчения и истребительные батальоны, давать прямые указания всем предприятиям по выпуску вооружений и боеприпасов, организовывать строительство оборонительных рубежей и так далее. Тогда же 30 июня 1941 года Совет народных комиссаров СССР утвердил и общий мобилизационный народно-хозяйственный план, предусматривавший перестройку экономики страны на военный лад в кратчайшие сроки. А уже в августе 1941 года был принят военно-хозяйственный план на последний квартал 1941 года и на весь 1942 год в восточных регионах СССР, в частности, в Поволжье, на Урале, Сибири, Казахстане и Средней Азии. Основная программа действий по превращению страны в единый военный лагерь была сформулирована в директиве СНК СССР и ЦК ВКПБ, партийным и советским организациям фронтовых областей ...о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков, которая была принята еще 29 июня 1941 года. В этой директиве осуждались... Сохранявшиеся с довоенных времен благодушно-мирные настроения, непонимание смысла угрозы и всей опасности наступления германских войск. Разъяснялось, что целью нападения фашистской Германии на Советский Союз является не только уничтожение советского общественного и государственного строя, но и тотальное ограбление страны, а захват ее огромных продовольственных и сырьевых ресурсов, восстановление власти помещи и капиталистов, что наконец в этой войне решается вопрос о жизни и смерти советского государства, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Родина оказалась в величайшей опасности, и мы должны быстро и решительно перестроить всю свою работу на военный лад». Эта директива, а также конкретные шаги по ее реализации со стороны высшего партийно-государственного руководства страны сыграли решающую роль в мобилизации всего партийного и государственного аппарата и всех советских людей, перестройки всей работы на военный лад, поскольку уже с осени 1941 года противник захватил самые высокоразвитые и густонаселенные районы страны, в частности Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику и 13 областей европейской части РСФСР, где к началу войны проживало почти 85 миллионов человек. Здесь же находился и основной промышленный потенциал страны, где до войны добывалось, 71% железной руды и производились 71% чугуна, 58% стали, 57% проката черных металлов и так далее. Надо сказать, что осуществляя перестройку на военный лад, Совет народных комиссаров СССР уже в начале июля 1941 года принял постановление, которое значительно расширило права наркомов в условиях военного времени. Затем в сентябре-ноябре 1941 года Президиум Верховного Совета СССР создал два новых наркомата. Это наркомат танковой промышленности, который возглавил Вячеслав Александрович Малышев, и наркомат минометного вооружения, который возглавил Петр Иванович Паршин а Президиум Совета Народных Комиссаров СССР провел коренную перестройку структуры наркоматов-боеприпасов, который возглавлял Петр Николаевич Гримыкин, наркомат вооружений, главой которого был Дмитрий Федорович Устинов, и наркомат авиационной промышленности, который возглавлял Алексей Иванович Шахурин. Значит, в основу перестройки деятельности всей партии и всех органов государственной власти и управления был положен принцип, максимальной централизации руководства. Хорошо известно, что за годы войны ни съезда Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков, ни пленумов ЦК, за исключением двух пленумов, это в сентябре 1941 и в январе 1944, не проводилось, Оргбюро ЦК не собиралось ни разу, а все решения от имени секретариата ЦК принимались путем устного опроса его членов. Политбюро ЦК, как высший партийный орган, осуществляло свои функции постольку, поскольку практически все его члены входили в состав Государственного комитета обороны. На военный лад была перестроена и сама Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Свыше 500 партийных секретарей, начиная с ЦК Компартии Союзных Республик до городских комитетов партии, были мобилизованы и назначены членами военных советов, фронтов, армий, корпусов и дивизий. Кроме того, 270 ответственных сотрудников ЦК ВКПБ были направлены на работу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и военно-морской флот в качестве армейских, корпусных, дивизионных, полковых и батальонных комиссаров. Одновременно был расширен и институт парторгов ЦК ВКПБ, которые стали непосредственно работать на 1170 крупнейших предприятиях оборонного комплекса страны. А в ноябре 1941 года были созданы политотделы или вернее, воссозданы политотделы во всех машинотракторных станциях и совхозах, которые просуществовали вплоть до мая 1943 года. Значит, хорошо известно, что уже летом 1941 года началась эвакуация промышленных предприятий восточные районы страны. Первоначально для руководства этой работой 24 июня 1941 года был создан Совет по делам эвакуации при Совете народных комиссаров СССР, который возглавил член Политбюро ЦК «Нарком путей сообщений СССР» Лазарь Моисеевич Каганович. Однако уже 3 июля председателем этого совета, который был переподчинен ГКО, был назначен кандидат члена Политбюро, глава ВЦСПС, то есть... Всероссийского Совета Профессиональных Союзов Николай Михайлович Шверник, а его двумя первыми заместителями стали Алексей Николаевич Косыдин и Михаил Георгиевич Первухин, которые на тот период занимали посты заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Затем в октябре 1941 года решением ГКО был образован новый комитет по эвакуации продовольственных запасов, промышленных товаров и предприятий промышленности, которые возглавил член политбюро ЦК и заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Анастас Иванович Микоян. А уже в декабре 1941 года оба эти органы были слиты в управление по делам эвакуации при Совете народных комиссаров СССР, главой которого остался тот же Анастас Микоян. Надо сказать, что по уточненным данным целого ряда историков, в частности академика Куманева, к началу 1942 года восточные районы страны Были эвакуированы и практически сразу введены в строй почти 2600 крупных промышленных предприятий, из которых 1360 заводов были сугубо оборонного профиля. Хотя следует признать, что данный вопрос в историографии еще до конца не изучен и требует дополнительных исследований. Одновременно с эвакуацией промышленного оборудования на восток страны были вывезены и более 10 миллионов человек, главным образом инженерно-технических специалистов и кадровых рабочих, которые смогли в кратчайшие сроки наладить выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники на востоке страны. Одновременно в конце декабря 1941 года постановлением Совета народных комиссаров СССР на положение мобилизованных переводились все рабочие и служащих предприятий и учреждений военно-промышленного комплекса страны, которым категорически запрещалось увольнение по собственному желанию, а самовольный уход с предприятий карался как дезертистов по законам военного времени. Затем, в феврале 1942 года, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве, на основании которого на постоянные и сезонные работы для нужд фронта было мобилизовано почти 2 миллиона 200 тысяч человек. В результате предпринятых мер уже к середине 1942 года была полностью завершена перестройка всего тыла на военный лад, что и стало главным фактором коренного перелома в войне. Уже к концу 1942 года общий объем валовой продукции – промышленного производства превзошел довоенные показатели, а через полгода выпуск военной продукции вырос еще на 20%. В августе 1943 года В соответствии с постановлением ЦК ВКПБ, СНК, СССР о неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районных, освобожденных от оккупации, к военному производству стали активно подключаться и отвоеванные территории. И уже к концу 1943 года было построено 3,5 тысячи новых и восстановлено половиной тысяч старых крупных промышленных предприятий, а общий валовый объем – Промышленной продукции превысил довоенный уровень более чем в три раза, в результате чего Советский Союз достиг полного количественного превосходства в военной техники, боеприпасах и вооружении над нацистской Германией и ее военными сателлитами. Более того, по мнению большинства военных экспертов, решающую роль в победе над врагом сыграли и высокие тактико-технические данные многих образцов советской боевой техники и вооружений. В частности, истребители Яковлева, Як-3 и Лавочкина, Ла-5, штурмовиков Ильюшина, Ил-2, бомбардировщиков Туполева, ТБ-3 и Ту-2, Прикарпова, По-2 и Петлякова, п Пе 2 средних и тяжелых танков Кошкина, Морозова и Котина КВ-85, Т-34, ИС-2, артиллерийских орудий Грабина, это знаменитая 76-миллиметровая дивизионная пушка Петрова, это 152-миллиметровая гаубица и Иванова, это 280-миллиметровая мортира, а также знаменитый 82-миллиметровый батальонный и 120 миллиметровый полковой миномет из Шавырина и Победоносцева, а также знаменитый реактивный миномет БМ-13, или знаменитая «Катюша», Победоносцева и Лангемака. Кроме того, огромную роль в победоносном исходе войны сыграли и знаменитые противотанковые ружья конструкции Дегтярева и Смирнова, в частности ПТРД-4. Но ну, немаловажную роль сыграло и то, что советской военной промышленности удалось в кратчайшие сроки решить и острую нехватку стрелкового оружия. Уже в 1942 году оружейные заводы Тулы, Куйбышева и Ежевска направили на фронт более 4 миллионов винтовок Токарева и Симонова и спешно освоили производство безотказных автоматов ппш 41 конструкции «Шпагина» и ППС-42 конструкции «Судаева». Всего же за годы войны советская промышленность выпустила более полутора миллионов станковых и ручных пулеметов, более 12 миллионов 300 тысяч винтовых и карабинов и более 6 миллионов 200 тысяч автоматов. В годы войны в Горькове, Свердловске, Челябинске и Нижнем Тагиле были созданы крупнейшие в мире танкограды, где на базе «Уралмаша», «Красного Стормова и эвакуированных Кировского, Харьковского и Сталинградского тракторных заводов начали серийно выпускать лучшие в мире танки КВ-2 и Т-34 и самоходно-артиллерийские установки СУ-100 и ИСУ-152, Бронекорпуса для которых с августа 1942 года стали делать методом автоматической электросварки, разработанной академиком Евгением Оскаровичем Патоном. Уже в 1942 году на советских оборонных предприятиях было изготовлено 27 тысяч танков и самоходных установок, в 1943 году 27,5 тысяч танков. И самоходок. А в 1944-1945 годах с поточных конвейеров всех советских танкодромов вышло более 48 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок. Таким образом, в 1942-1945 годах советские танкограды поставили на фронт более половиной тысяч танков и артиллерийских установок. Аналогичный поточно-конвейерный метод сборки самолетов в начале 1943 года был введен и на всех крупнейших авиазаводах Москвы, Саратова, Куйбышева, Свердловска, Иркутска и Баку, где в 1942-1945 годах было построено более 105 тысяч боевых самолетов. В этот же период на оборонных заводах Москвы, Коломны, Горького, Перми и других городов было произведено почти 167 тысяч артиллерийских орудий, более 10 тысяч установок реактивной артиллерии и почти 349 тысяч минометов. Именно эта первоклассная военная техника и вооружение, помноженные на талант многих советских полководцев и беспримерный героизм, советских солдат и офицеров сокрушили тысячелетний Рейх и его грозную военную машину, поднявшую под себя всю хваленную цивилизованную, в кавычках, Европу. Надо сказать, что ведущими отраслями военной экономики страны в годы войны э, умело и самоотверженно руководили многие выдающиеся и талантливые организаторы советского производства, в том числе начальник главного управления тыла Рабочий крестьянской Красной Армии и нарком путей сообщения генерал армии Андрей Васильевич Хрулев. Нарком танковой промышленности генерал-полковник Вячеслав Александрович Малашев. Нарком вооружений, генерал-полковник Дмитрий Федорович Устинов. Нарком боеприпасов генерал-полковник Борис Львович Ванников. Нарком минометного вооружения генерал-полковник. Петр Иванович Паршин, Нарком авиационной промышленности генерал-полковник Алексей Иванович Шахурин, Нарком связи маршала войск связи Иван Терентьевич Пересыпкин, Нарком черной металлургии Иван Федорович Тавасян, Нарком нефтяной промышленности Николай Константинович Байбаков, и другие наркомы, которых сам Иосиф Исарионович Сталин любовно называл генералами и маршалами от нефти, металлургии, транспорта, машиностроения и сельского хозяйства. При этом надо учесть, что генеральное сражение на трудовом фронте было выиграно нашей страной при резком сокращении общей численности рабочих, служащих и крестьян, среди которых более 60% составляли героические советские женщины и подростки. Но ну вот на этом я хотел бы завершить свою коротенькую лекцию, посвященную э, вот этой довольно часто просто забываемой теме, когда речь идет о Великой Отечественной войне. А ведь понятно, что без мощи советской экономики, без героического труда наших людей в тылу, никакой победы на полях Великой Отечественной войны просто бы не смогло быть. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.